Олег Степурко Отец Александр всегда обманывал мои ожидания, предположения. Была одна учительница, очень странная женщина, которая увлекалась джазом, даже пыталась петь. Она стала собирать группу изучения английского языка. Я сказал отцу Александру, что вот, меня приглашают в группу, надеясь, что отец Александр скажет, «Зачем ходить к этой дуре? Тем более, что денег нет». А батюшка сказал, «Ничего, я тебе денег дам, иди учи». Дал мне денег. Он парадоксально решал наши проблемы. Всегда очень неожиданно, непредсказуемо. Джазмену, конечно, необходимо знать английский. Андрей Тавров, Суздальцев Однажды я попросил отца Александра подарить мне свою фотографию. Он не стал отказывать и подошел к моей просьбе, как мне показалось, с практической позицией. «Я в следующее воскресенье вам принесу». И принес. Она у меня стоит до сих пор. Это его фотография, где он сосредоточен и почти печален, сделанная сразу после допросов КГБ. Думаю, он знал, что и книги его, и фотографии обладали определенной силой проводника духа. Он этим пользовался для поддержки и укрепления своих прихожан. Ирина Языкова Помню, стою я посреди церковного двора после литургии. Из храма выходит отец Александр и направляется к домику. Я подхожу под благословение, а он берет мою руку, и в ней оказываются деньги. Несколько сложенных бумажек. Сумма была для меня существенной. «Надо сказать, я тогда сильно нуждалась. Я пугаюсь и начинаю лепетать. Батюшка, зачем? Это я должна давать на храм». А он так твердо говорит, «Берите-берите. Кто легко получает, тот легко и отдает. Вот будут у вас деньги, тогда и вы кому-то поможете». И скрылся за дверью домика. А я так и осталась стоять, благодаря отца Александра и Господа, за внезапно пришедшую помощь. Татьяна Яковлева Однажды к отцу Александру приехал польский журналист. Беседуя с ним, отец Александр огляделся и, увидев, что рядом с ними никого, кроме меня, не было, тотчас вручил ему деньги. Мне сказал «Так нужно, он в чужой стране».